Глава 52. «Мне негде узнать новости на протяжении многих недель. И все же я должна была бы узнать. Все слишком очевидно. Прямо у меня перед глазами. Но нет. Впервые тень сомнения закрадывается только при встрече с владельцем магазинчика на границе Канады. Этот ужасный всадник ушел. Чем хотите, поклянусь, «Сгинул без следа», — уверяет меня этот человек, облокотившись на сосновый прилавок, куда выложил для меня товары. Сам вид этого мужчины, живого и хлопотливого, достаточно удивителен. Но, с другой стороны, он не первый, с кем я столкнулась, пробираясь по побережью к дому. И почему-то сделала вывод, что мор распространял лихорадку исключительно в южном направлении. И вот теперь я смотрю на этого человека не в силах осознать услышанного. Миру уже казалось, что мор исчез, но тогда он просто затаился в особняке. Но теперь, когда я ушла, он должен был возобновить свой путь. «Вы хотите сказать, что его больше не видели?» переспрашиваю я. Он кивает. «Его больше не видели. Меня охватывает неприятное чувство, хотя я и сама не понимаю, в чем причина. Может, там, где он сейчас, не осталось живых, кто мог бы его увидеть и рассказать об этом? От Вашингтона до Калифорнии далеко, и все умерли?» «Так вы не слышали?» спрашивает мужчина, заметив мое удивление. «Последнее, что я слышала, было, что заражены Орегон, Калифорния и частично Мексика», — объясняю я. «Даже сейчас от этих слов меня начинает трясти», — я приложила к этому руку. Мужчина визгливо смеется, вытягивая из-под прилавка плоскую коробочку, открывает, внутри табак и папиросная бумага, и начинает скручивать самокрутку. Ох дочка! Ты многое пропустила, потому что сама этого хотела. В пути у меня выработалась привычка избегать подобных разговоров. Чувство вины — тоже своего рода болезнь. Но сейчас, когда речь зашла о море, во мне просыпается болезненное любопытство. Оказывается, мне важно узнать, какая часть мира еще жива и как далеко от этих мест оказался мой всадник. Услышав, что мор не показывался с тех самых пор, как я его оставила, я ощущаю утрату физически, как будто мне отрезали руку или ногу. Владелец магазина неторопливо доделывает свою самокрутку, лизнув краешек белой бумаги. «Могу вас порадовать! Все больные выздоровели!» Он задумчиво качает головой. «Прямо чудо! Черт его дери!» Мужчина чиркает спичкой, прикуривает и блаженно затягивается. «Я сам не больно верующий, но тут даже помолился Богу, когда эту новость услышал. А то ведь думал уже, что он всех нас обрек на смерть». «Стоп! Что?» Я смотрю на него в полном шоке. «Все больные выздоровели. Я не могу прийти в себя. постойте вы хотите сказать все кто заболел лихорадкой они выжили не веря своим ушам переспрашиваю я быть того не может я же говорила с мором видела его гнев убедилась в его непреклонности не мог он передумать но не мог «Угу», — бодро отзывается мужчина не выпуская самокрутку изо рта даже у нас тут на севере Народ пошел на поправку, хотя никто не почесался сообщить об этом в новостях. И он так хмурится, как будто это ужасная подстава, при том, что, господи боже мой, все эти миллионы людей живы. «Эта поганая чума меня свалила как раз, когда я открывал магазин», — продолжает он. «Думал, помру к такой-то бабушке». Грудь разрывается от смеси, ликования и страха. Боюсь верить услышанному, потому что если вдруг я что-то неправильно поняла, жестокое разочарование убьет меня на месте. Цепляюсь обеими руками за край прилавка, потому что меня пошатывает. Боже мой! Мор отозвал лихорадку. Не знаю, каким образом, но он это сделал. Должно быть, он сделал это... пока я сидела в заперти, в этой проклятой комнате. Я тогда думала о нем хуже некуда, а он в то самое время давал обратный ход болезни, которую обрушил на миллионы, исцелял людей, исправлял то, что совершил. Единственное, кроме его любви, чего я от него хотела. Он дал это мне. Если бы я включила долбанный телек, узнала бы обо всем. Мор остановил чему а я его все равно бросила. Я сглатываю, подавляя придушенное рыдание. Почему он мне ничего не сказал? Господи, да это же изменило бы все. А лихорадка? Я каким-то образом нахожу в себе силы заговорить. Она с тех пор появлялась где-то еще. Должна же я убедиться, что правильно его поняла. Хозяин магазинчика сосредоточенно обдумывает мои слова. Я такого не слыхал, но кто его знает? За весь мир разве можно сказать? В наши края она не возвращалась и довольно для нас. Поблагодарив его за хорошие новости, я выхожу на улицу, как в дурмане. В памяти всплывает последний разговор с Мором. «Я сдаюсь», — сказал он и снял корону. К этому времени он уже остановил лихорадку. «Я заявлял права на весь мир, но потерял тебя. Единственное, чего по-настоящему желал». «Почему?» — он ничего мне не сказал. «Думал, что я следила за новостями по телевизору?» что узнала о всеобщем исцелении и все равно решила уйти. Эти мысли грызут меня, выедают изнутри, потому что я до сих пор люблю Мора. А он, исправив содеянное, полностью оправдав себя в моих глазах, ушел теперь уже навсегда.